Толпотворение, наверное, именно этим словом я могла бы описать то, что произошло после получения стипендии. Плотину словно прорвало, и моя жизнь кардинально изменилась. Если раньше я не знала, что такое The New York Times, то теперь стала понимать влияние, которое имела эта газета. Всех шестерых победителей конкурса попросили прийти в газету, чтобы их сфотографировали. Лиза составила мне компанию. Мы сидели в знакомой комнате без окон вместе с другими победителями и их родителями. Лиза рассматривала комнату, находящихся в ней людей, и едва сдерживала смех. «Где мы находимся?» спросила она, хихикая, «ничего не понимаю». «Я тоже», — ответила я, и сама начала хихикать. Меня сфотографировали с остальными победителями, а потом попросили сделать еще несколько снимков. Мы поднялись на верхний этаж здания «Нью-Йорк Таймс», где располагалась одна из библиотек газеты. Я стояла около длинных полок с книгами, и это напоминало мне, как мы вместе с папой ходили в библиотеку, когда жили на Юниверсити-авеню. Фотограф попросил меня сесть на широкий подоконник, чтобы солнце освещало сзади. Он начал фотографировать, а я вспоминала папу и маму и представляла, что они могли бы сказать, если бы меня сейчас увидели. Через несколько дней вышла газета, городское приложение которое украшали портреты шести победителей. Статья о нас была рядом с репортажем о семье Клинтонов. Теперь я поняла, что все, включая учителей в академии, узнают о моей настоящей жизни. Я немного волновалась, потому что боялась, что они могут во мне разочароваться. Но получилось все ровно наоборот. Перри сказал, что очень мной гордится. Все спрашивали меня, как я буду платить за квартиру. И, скажу вам, мои учителя были далеко не единственными, кто проявил обо мне заботу. В интервью газете я сказала название академии, в которой училась. Упоминание места, где меня можно найти, привело к феномену, который я позже назвала «бригадой ангелов». Совершенно незнакомые люди начали появляться в академии, чтобы познакомиться со мной, поздравить, передать одежду, еду и другие полезные и нужные вещи. Эти люди приходили, чтобы мне помочь, и ничего не требовали взамен. По почте мне стало приходить много писем, открыток, фотографий семей и приглашений посетить их в самых разных местах Соединенных Штатов. Мне присылали много книг. Один человек организовал мини-группу поддержки и собрал у друзей и знакомых деньги, которыми оплатил наш долг за квартиру, свет и телефон. Мы даже не знали этих людей, а они заплатили за нашу квартиру и наполнили холодильник. После этого я ни одной ночи не провела на улице. Больше всего меня в этой неожиданной щедрости незнакомых людей... Поразило то, что они от меня ничего не требовали, и им ничего от меня не было нужно. Они появлялись в здании академии, улыбались, смотрели мне в глаза, трясли руку и спрашивали, нужно ли мне что-нибудь и как они могут помочь. «Однажды перед окончанием занятий появилась женщина в желтом платье. Секретар Эприл вызвала меня. Женщине было чуть за сорок. Она явно нервничала и теребила свое ожерелье. «Меня зовут Тереза, или просто Тесс. Хочу перед тобой извиниться», — сказала она, стоя на тротуаре на 19-й улице. Я не понимала, за что она извиняется, но женщина продолжила. Я прочитала статью о тебе и приклеила вырезку на холодильник, и она уже несколько недель там висит. У меня нет денег, чтобы тебе помочь. Я пыталась придумать, чем я могу быть тебе полезной, и, наконец, придумала. Вчера я стирала вещи дочки и решила, что я могу стирать вещи и тебе. Тебе же должен кто-то с этим помогать, ведь у тебя загруженный график». Я в изумлении на нее смотрела и не знала, что ответить. Она продолжила, «Но ведь у тебя есть грязное белье, давай я буду его стирать». С тех пор она раз в неделю подъезжала к школе на своем серебристом мини-вене, забирала грязную одежду и оставляла мне чистую и аккуратно сложенную. Иногда в одежде я находила пакет печенья. Я не в состоянии тебе серьезно помочь, но все же, — говорила Тереза, — так что я училась, а Тереза стирала мою одежду. Люди старались помочь мне самыми разными способами. Когда все это началось, я с подозрением отнеслась к происходящему. Я отказывалась верить, что люди, не являющиеся мне родственниками или близкими, готовы для меня что-то сделать только потому, что прочитали обо мне статью в газете. Я не ожидала, что другие люди захотят мне помочь, но они, тем не менее, помогали и ничего от меня не требовали и не просили. Впервые в жизни я начала понимать, что между нами нет никакой разницы, и все мы люди. Между людьми, добивающимися своих целей и мной, если я была готова трудиться и могла получить немного помощи, не существовало никакой разницы. Самым любимым подарком, который я в то время получала, было лоскутное одеяло ручной работы, которое мне прислала женщина по имени Дебби Файк. К этому выдающемуся одеялу была приложена открытка с текстом. «В общежитии бывает холодно. Пусть тебе будет тепло от мысли, что люди о тебе заботятся». Я очень хотела, чтобы меня приняли в Гарвард. Очень. Я получила письмо от университета, в котором было написано, что меня поставили в лист ожидания. Я не стала расстраиваться и начала ждать. Ответ не был отказом, поэтому шанс, что меня примут, существовал. Когда у меня появлялась возможность, когда мне давали шанс, как, например, с Академией, стипендии Нью-Йорк Таймс или помощью бригады ангелов, очень многое в моей жизни менялось. Кто знает, может быть, я еще стану студенткой Гарварда, подбадривала я себя. Однако глубоко внутри я начинала сомневаться и думать, что удача перестала мне улыбаться. Может быть, я прошу у жизни слишком многого? Меня страшила неуверенность, я отказывалась сдаваться и регулярно звонила и писала в университет. Преподаватели академии помогли мне со вторым интервью в Гарварде. Они также связались с нью-йоркской организацией, под названием «Новое видение», которое помогала альтернативным школам. Сотрудники этой организации отвели меня в магазин «Банана Republic чтобы я могла приобрести за их счет одежду делового стиля. Лиза пошла со мной, чтобы помочь советам, и мы веселились, как дети, бегая между рядами внутри магазина. Мы выбрали длинную черную юбку, свитер и туфли. Мое второе интервью прошло успешно, и после его окончания мне сообщили, что ответ я получу в письме. Я стала ждать. Последние несколько недель перед окончанием школы я ждала появления почтальона. Мои учителя в академии говорили, что большой конверт будет означать положительный результат, потому что к письму будут прилагаться информационные материалы по предметам и графику занятий. Маленький конверт — это отрицательный ответ, написанный на одном листе бумаги с красным логотипом Гарварда. Казалось, что последние несколько месяцев меня преследует логотип университета, который я видела на многих сайтах, материалах, документах и даже во сне. У меня буквально началась мания по поводу Гарварда. Сначала я изучала статистические данные о приеме студентов, количестве соискателей и другую общую информацию, такую как преподаваемые предметы и жизнь в студенческом городке. Я сказала себе, что как соискатель и абитуриент я имею право знать, чем живет Гарвард. Обычно соискателей держат в листе ожидания 4 месяца, но в моем случае я прождала ответа целых полгода. За это время мое стремление узнать о Гарварде все превратилось в настоящую манию. Кто, например, знает, что во время войны за независимость из окон студенческого общежития выбрасывали пушечные ядра, которые серьезно повредили булыжный тротуар? Или кто слышал о традиции гарвардских студентов устраивать два раза в год мероприятие под названием «Первобытный крик»? Этот ритуал проходит ночью два раза в год перед последним экзаменом. Студенты голыми бегают по площади вокруг памятника основателю университета, чтобы избавиться от экзаменационного стресса. Этот ритуал проводится даже зимой. Я высчитала точное расстояние от моего дома до Гарварда, которое составило ровно 300 километров. Я сидела перед монитором и находила в сети Бесполезную информацию о Гарварде. Мне казалось, что я с толком провожу время. Я не могла пассивно ждать. Мне надо было читать и перечитывать. Это был мой способ борьбы за место. Осмотр содержимого почтового ящика стал моей главной жизненной задачей. Каждый день я возвращалась из академии в нашу квартиру у Бетфорд-парка и проверяла почту. Я чувствовала себя словно моя мама, ждущая социального чека. Я стала раздражительной, нетерпеливой, не могла найти себе места и ходила по квартире из угла в угол. Что бы я ни делала, я никак не могла повлиять на решение, которое примет комитет в Кембридже, штат Массачусетс. Напряженное ожидание было мне хорошо знакомо. Я часто оказывалась в ситуациях, когда должна была ждать и не имела возможности что-то сделать. Это случалось, например, когда я ночами ждала возвращения папы с мамой, ушедших за наркотиками. Я сидела у окна, готовая набрать номер экстренной помощи 911. Я даже не была уверена, сможет ли мой звонок спасти жизнь мамы с папой, или когда я подрабатывала в детстве. Кто бы накормил меня, если бы я тогда сама этого не сделала, и вот сейчас я ждала ответ из Гарварда. Каждую пятницу я звонила из академии в секретариат Гарварда, чтобы узнать свою судьбу. Ответ все время звучал одинаково, комитет еще не принял решение, после чего мне вежливо сообщали, что я могу перезвонить позже и что меня обязательно известят по почте. Но однажды в пятницу я услышала другой ответ. Мне сказали, что по телефону не имеют права разглашать эту информацию, но комитет принял решение по моему вопросу, и письменный ответ уже отправлен, и, может быть, уже лежит в моем почтовом ящике. Я повесила трубку и поделилась этой новостью с моими преподавателями. Вот уже несколько месяцев я доставала их расспросами о Гарварде, и они демонстрировали ангельское терпение. Отец Калиба был профессором в Гарварде, и ему досталось больше всех. Сидя в крошечном офисе Калиба, я отвлекала его бесконечными расспросами. Знает ли его отец, как комитет принимает решения, получают ли место те абитуриенты, которых поставили в лист ожидания. Перри тоже от меня досталось, он умел терпеливо слушать людей, поэтому ему приходилось выслушивать мои бесконечные тирады. Вспоминая то время, я не представляю, как преподаватели могли переносить мое общество и не выгоняли меня за дверь. В тот день я бегала по академии в надежде найти преподавателя, с которым могла бы поделиться новостями. Но большая часть учителей была на каком-то собрании, поэтому в офисе находился только Пэрри. Он сидел в том же самом кабинете, где почти два года назад у меня было с ним интервью. Тогда я считала его одним из других людей и не смотрела ему в глаза. Когда я вошла, Пэрри сидел за столом. Он взглянул на меня и дружелюбно произнес «О, привет!» «У меня хорошие новости. Письмо уже отправлено. Скоро я узнаю, что в нем написано». Может быть, оно уже в почтовом ящике. Прекрасно, — ответил Перри, откинулся на спинку стула и улыбнулся. Замечательно. Откровенно говоря, я ожидала от него большего энтузиазма. И все, — спросила я. Ну да, замечательно, — ответил он и рассмеялся. Я к тому, что все, момент истины настал. Казалось, что я хотела заразить его своим энтузиазмом. Скоро я все узнаю. На лице Перри появилось знакомое мне выражение, которое оно всегда принимало, когда он хотел что-то посоветовать. «Что?» — спросила я. «У тебя такое выражение лица, словно ты хочешь мне что-то сказать». Я уважала его мнение и хотела его знать. Он пожал плечами и сказал. «Лис, это замечательно, но я надеюсь, ты понимаешь, что ты всегда останешься такой, какая ты есть» в какой бы колледж ты ни попала. На работе, на собеседованиях, в твоих отношениях с людьми в этом смысле ответ из Гарварда вообще ничего не меняет. Ты такая, какая ты есть, и все тут, поэтому успокойся и пойми, каким бы ответ ни был в твоей жизни, все будет нормально. Если бы я плохо знала Перри или не любила его, то могла бы расценить его слова, будто ему безразлично то, что для меня важно. Или что он не понимал, какое огромное значение для меня имеет ответ из Гарварда. Я не могла холодно и равнодушно относиться к такой важной для меня вещи. Но я любила Перри и верила ему, поэтому решила хорошо обдумать сказанное. Я кивнула и ответила. «Понятно. Послушай, Лис». «Где бы ты ни оказалась, ты добьешься того, к чему стремишься. Посмотри на то, чего ты уже добилась. Именно поэтому я в тебе так уверен. Попробуй расслабиться, пожалей саму себя». Он просто ошарашил меня своими словами. Я и не подозревала, что мне надо расслабиться и более бережно относиться к себе. В тот вечер письма в почтовом ящике не оказалось. Весь вечер по пути домой и, лежа в кровати, я размышляла над тем, что сказал мне Пэри. Я была слишком занята насущными вопросами своего выживания и не имела возможности оценить и обдумать все то, что со мной произошло и как это изменило мою жизнь. Если по-простому, то у меня было слишком много забот. Каждый день надо было сделать домашнее задание, написать иссе или решить какую-нибудь насущную и неотложную проблему. В ту ночь я последовала совету Пэрри, остановила бесконечную беличью чехарду и постаралась думать и чувствовать, я лежала одна в темной комнате, вспоминая и анализируя все, что произошло со мной в этой жизни. Да, без сомнения, я достигла определенного успеха, но все это далось дорогой ценой. В моей жизни было много потерь. Папа, без боя сдавший меня в приют, мама в больнице, беззвучно двигавшая губами. Ночи, проведенные на лестничной клетке, мысли о том, сколько времени пройдет, пока меня хватится и начнут искать после моего исчезновения, если меня вообще кто-то будет искать. Я лежала под одеялом и отдавалась нахлынувшим чувствам. Я глотала соленые слезы, вспоминала все то, что потеряла и скорбела. Я выплакалась и не могла больше плакать. Когда я полностью отдалась своей грусти, я испытала что-то новое. Я признала боль, которую испытала за всю свою жизнь, и вместе с ней все радости и достижения. Я вспомнила свои маленькие победы, когда я словом или делом доказывала свою любовь к родителям, да никогда мне так не хотелось вылезать из кровати, но я все-таки это делала и шла в школу. То, что я сама себя обеспечивала и зарабатывала на жизнь, и что я убрала челку и научилась смотреть людям в глаза. Я вспомнила теплые и дружеские отношения, которые сложились у меня за все эти годы и те дни, когда мне так хотелось сдаться, но я этого не сделала. Я поняла, что Перри был совершенно прав, и со мной действительно все в порядке, в прошлом у меня было много проблем, но сейчас эта ситуация изменилась, я уже не жила на улице, а спала в своей кровати». Впервые за последние месяцы я перестала ежесекундно думать, примут меня в Гарвард или нет. Я решила расслабиться. Следующий день был субботой. Было очень жарко, и я села с книгой на ступеньки перед парадным входом в дом. Так, в ожидании почтальона, я провела несколько часов. По улице проезжали автобусики, продающие мороженое, Мамы в лосинах из спандекса и пластиковых шлепках болтали между собой и внимательно следили за детьми. Кто-то на верхних этажах громко слушал латиноамериканскую музыку. Я потела на солнце, постукивала ногой от нетерпения и теребила страницы книги. Глазами я косила в сторону угла, откуда должен был появиться почтальон. Где-то после двенадцати я увидела почтальона в четырех домах от моего. Я захлопнула книгу. Почтальон с кем-то разговаривал и не спешил закончить свое общение. Так каким же будет конверт, маленьким или большим? Напротив моего дома остановился автобусик с мороженым, и его окружила стайка детей». Кто-то через дом открыл гидрант, чтобы прохладной водой освежить знойный воздух. Рядом подростки чеканили баскетбольный мяч. Почтальон медленно приближался, в его сумке было адресованное мне письмо. В этот момент я снова вспомнила слова Перри о том, что у меня в любом случае все будет хорошо. Месяцы ожидания и переживаний подошли к концу, и я перестала напрягаться, я поняла, что я никак не могу изменить то, что написано в письме. Я уже сделала все, что могла сделать. Господи, дай мне спокойствие, чтобы принять то, что я не могу изменить, и смелости изменить то, что могу, а также мудрости, чтобы понять разницу. Моя жизнь изменилась, только после того, как я сосредоточила свое внимание на тех областях, которые я была в силах изменить. Я не ломала голову над тем, что я изменить не в состоянии. Я не могла изменить ситуацию, которая сложилась в семье Сэм, но я могла быть ее другом. Я не могла изменить Карлоса, но я могла его оставить и заниматься собственной жизнью. «Я не могла излечить от зависимости родителей, но могла простить и любить их. Я могла построить свою собственную жизнь не неомраченную тенью прошлого». Почтальон приближался, и я поняла, вне зависимости от того, что будет в письме из Гарварда, эта информация не изменит мою жизнь. У меня все впереди, и то, чего я в этой жизни добьюсь, не может быть обусловлена только одним фактором. Моя жизнь будет такой, какой я сама ее сделаю, шаг за шагом двигаясь к выбранной цели».